Глава семнадцатая. Чтобы не почувствовали новые соседи при виде Степановны и Константина, виду не подали и радушно пригласили всех, представились сами, познакомились с пришедшими и позвали к столу. Тот брюнет, который прибегал за мячиком и потом позвал на шашлыки, назывался Эдуардом. Двое его друзей представились, Тот, что постарше, Александром, а другой помоложе, Виталием. Банка с настойкой и тазик с томатами заняли почетное место на раскладном столике рядом с мангалом, на котором, источая аромат, редком лежали шампуры с нанизанными кусками уже подрумянившегося мяса. Все расселись вокруг столика. Александр остался около мангала, Эдуард разлил настойку по пластиковым стаканам. «Ну, со знакомством?» — провозгласил он, поднимая свой стакан. «Выпили, закусили». «Ну что там, шашлыки-то скоро?» — спросил Виталий. «Еще пару минут», — ответил Александр. «Ты наливай пока». Эдуард не заставил себя уговаривать. «Хороша настойка», — похвалил Александр. «Сама делала», — похвасталась Дарья. «Повезло нам с соседями», — улыбнулся Эдуард. «Симпатичные», — сказал Виталий и подмигнул Миле. Мила потупила взгляд, а Анжела скептически заметила. «Это вы еще не всех соседей знаете. А что, есть и не симпатичные?» Проникновенно глядя Анжели в глаза, искренне удивился Эдуард. «Покошите помидорки!» — встряла Степановна. «Сладкие! В этом году прямо на удивление!» «Да-да-да!» — -да, включился Александр. «Дайте-ка мне одну!» «Тебе какую? С твою голову? Или поменьше с голову Виталика?» — сьюморил Эдуард. «В половину твоей сойдет!» — отшутился Александр. Степановна засмеялась, остальные тоже улыбнулись. Виталик, наклонившись к уху Милы, спросил, «Что-то вы ничего не кушаете?» И, обводя рукой банки с рыбными консервами и тарелки с мясными и колбасными нарезками, добавил, «Вам что-нибудь положить?» Константин, глядя на них, хмыкнул, потом посмотрел на Анжелу, которая увлеклась разговором с Эдуардом и с нарочитой любезностью стал ухаживать за Дарьей. Эдуард, заглянув в стаканчик Анжелы, спросил. «А что так? Тост не понравился. Давайте тогда выпьем за добрососедские отношения». Анжела дернула плечиком. «Вообще-то я здесь в гостях. Ну, если настаиваете...» «Настаиваю», подтвердил свои намерения Эдуард. Но пить будем исключительно за симпатичных соседей. А вы с несимпатичными уже тоже познакомились?» Эдуард, мельком взглянув на Степановну, отчаянно замотал головой. «Нет, а кого вы имеете в виду?» «Да есть тут некоторые». Многозначительно, ни на кого не глядя, сказал Константин. «Ага», — согласилась Анжела то участок затопит то покойника подбросят александр собрав шашлыки с мангала подошел к столу расступись народ шашлычок идет все оживились раздвигая место для блюда с шашлыками когда шампуры были разобраны прозвучало предложение выпить под это дело на какое то время разговоры за столом смолкли все присутствующие отдали дань вкусным, хорошо прожаренным кускам мяса. Однако вскоре Эдуард, отложив вилку, вернулся к прерванному разговору. «Никак не могу в себя прийти. Неужели правда подбросили труп вам на участок?» «Да что его подбрасывать? У нас тут трупы сами и приходят, и уходят», — хмыкнула Анжела. «Толпами», — добавил Константин. «Вы нас разыгрываете», — недоверчиво косясь на Анжелу, сказал Виталий. «Вон китайскую стену, видите?» — Дарья показала на металлический забор за своим участком. «Вот оттуда они косяками и ходят. У китайской стены, насколько я помню, был шелковый путь, а у вас, выходит, тропа мертвецов?» Удивился Александр, на что Степановна отмахнулась. «Да какие там мертвецы! Это Тосик беспутный!» «Я так и знал, что вы нас разыгрываете!» Виталий приобнял Анжелу. Анжела демонстративно убрала руку Виталия и сказала. «Да больно надо вас разыгрывать! Тосик Тосиком! Но кого-то они там охраняют! Неужели мертвецов?» В тон ей ответил Эдуард. «Да мало ли», — пожал плечами Константин. «Может, просто дачу охраняют? У богатых свои причуды». «А что, хозяин богатый?» — поинтересовался Виталий. «Не знаю», — ответила Дарья. «Хозяина ни разу не видела». Мила тоже решила вставить свои пять копеек в рассуждениях о загадочных соседях. Ну, если охрана на таких джипах ездит, как мы их вчера видели, то, значит, и хозяин не бедный, безапелляционно заявила она. Но если хозяин там не живет, что же они охраняют? спросил Эдуард. Пустую дачу, что ли? Почему пустую? перебил его Константин. С мертвецами. Все засмеялись, по этому поводу решили выпить еще. И теперь уже хозяева предложили свой коньяк. Выпили, закусили. «Кстати», — сказал Александр, — «про охрану мертвецов есть анекдот». Сторож городского кладбища подходит к своему начальнику, бросает ему на стол ключи и говорит, «Я увольняюсь». «Что случилось?» — спрашивает начальник. А сторож ему, «Да надоело. Иду по кладбищу, читаю надписи на надгробных камнях. «Здесь покоится, здесь нашел свой отдых. Один я, блин, работаю». Все снова засмеялись, застолье продолжилось. Потом сделали музыку в автомобиле погромче и устроили танцы. Молодежь пошла танцевать. Александр, оставшись без пары, с шутливым поклоном подошел к Степановне. «Потанцуем». Степановна, смеясь, отмахнулась и стала прибирать на столе. Она собрала грязную посуду в стопку и направилась в домик новых соседей.